Мадам Лабель. Рид. Следующим вечером выпал первый снег. Я сел на пол, отбросил с алба в змокшие волосы и стал наблюдать, как снежинки пролетают мимо за окном. Только упражнения спасли меня от болей в спине. Лу всё же решила лечь в кровать прошлой ночью и, споткнувшись об меня, к себе туда не пригласила. Я не жаловался. Спина, конечно, ныла, Но вот упражнения помогали выпустить пар. Я быстро уяснил, что в спорах с Лу, счёт до 10 мне не поможет. Ровно после того, как она стала меня передразнивать, считая вместе со мной. Она бросила на стол книгу, которую читала. Ну и чушь же, честное слово. Что за книга? Единственное без слов священные истребление, которую я смогла найти в той злосчастной библиотеке. Она показала томик мне. Пастырь. Я чуть не охмыкнул. Это была одна из первых книг, что архиепископ позволил мне прочесть. Сборник пасторальных стихотворений об искусном сотворении Господом природы. Она с сердитым видом улеглась на моей кровати, то есть на своей. Я не представляю, как можно 12 страниц разглагольствовать о траве. Вот он, истинный грех. Я поднялся на ноги и подошёл к ней. Лу с опаской на меня покосилась. «Что это ты делаешь? Хочу показать тебе свой секрет». «Нет-нет-нет», — нет. она стала поспешно отползать от меня. «Секреты свои будь добр держать в штанах». «Прошу тебя». Хмурясь и качая головой, я прошел мимо нее к изголовью кровати. «Помолчи немного». К моему удивлению Лу послушалась и, сощурившись, стала наблюдать, как я отодвигаю кровать от стены. А потом с любопытством наклонилась ближе, когда я показал ей маленькую грубо вытесанную нишу. Мой тайник. Когда мне исполнилось 16, когда мы делили комнату с Жаном Люком, когда были с ним друг другу роднее братьев. Я выдолбил эту нишу в стене отчаянно желая обрести хоть маленький, но только свой уголок, местечко, где я мог бы скрыть то, что Жану Люку видеть не стоило. Мне во всяком случае не хотелось бы, чтобы он это нашёл. Возможно, мы с ним всё же никогда и не были роднее братьев. Лухо тело заглянуть внутрь, но я не позволил, только покопался в вещах, пока не нащупал знакомую книгу. Корешок уже поистрепался, но вот серебристые буквы в названии остались целыми и невредимыми, безупречными. Я протянул книгу Лу. Вот Она осторожно взяла ее, держа двумя пальцами, будто боясь, что та ее укусит. Неожиданно, однако. «Ла ви эфемер». Лу подняла взгляд и поджала губы. Мимолетная жизнь. «О чем это?» «Это история любви». Она вскинула брови и с новым любопытством посмотрела на обложку. «Да?» «Да», — я кивнул, кусая себя за щеку, чтобы сдержать улыбку. «Написанная со вкусом». Главные герои родом из противоборствующих королевств, но вынуждены действовать заодно, потому что разоблачают коварный план по уничтожению целого мира. Поначалу они друг друга ненавидят, но со временем им удаётся забыть о разногласиях и Эротика, значит, она лукаво поиграла бровями, листая страницы. Обычные любовные сцены ближе к концу. Что? Желание улыбнуться испарилось. и я выхватил у нее книгу. Лу вырвала ее обратно. «Нет, конечно», — возмутился я, пытаясь снова ее забрать. В этой истории автор исследует суть человеческого общества, толкует особым образом нюансы из вечной борьбы добра и зла, рассуждает о страстях, которые кроются в войне, любви, дружбе, смерти. «Смерти?» «Да, в конце возлюбленные погибают». Она отпрянула, и я смог таки забрать книгу. Щеки у меня пылали. Не стоило делиться этим с ней никогда. Разумеется, она не оценила. Она вообще ничего в этой жизни не ценит. Зря я это все. Как можно любить книгу, которая заканчивается смертью? Она заканчивается не смертью. Да, герои погибают, но зато королевство отвергают вражду и вступают в союз. Финал оставляет надежду. Луна хмурилась и... Я вна не верю мне. В смерти никакой надежды нет. Смерть это смерть, как ни крути. Я вздохнул и отвернулся, чтобы вернуть книгу в тайник. Ладно, не читай, мне всё равно. Я вовсе не говорила, что не хочу её читать. Она нетерпеливо протянула руку. Только не жди, что я буду истово ею восторгаться, как ты. По описанию сюжет просто кошмар, но вряд ли он окажется хуже пастыря. Иер цепился в книгу Абеиме руками, не зная, стоит ли отдавать её. Описаний травы там нет. Решающий довод в её пользу. Вяня охотно протянул лу к книгу. На этот раз она взяла её бережно, новым взглядом прочтя название. У меня в груди затеплелась надежда. Я кашлянул и, глядя в сторону, сказал: И любовная сцена там тоже есть. Лу улыбнулась и стала с предвкушением листать страницы. Я всё-таки не удержался от улыбки. Час спустя послышался стук в дверь. Я был в уборной и застыл на месте, наполовину стянув рубашку и наполовину наполнив ванну. Лу в спальне досадливо застонала. Нацепив рубашку обратно, я открыл свежезаделанную дверь, а Лу бросила "la vie éphémère", надиала и свисила ноги с кровати. Они едва доставали до пола. Кто там? Ансель, ворчливо чертыхнувшись, Лус прыгнула на пол. Я первым успел к двери и распахнул её. Что такое? Лус мерила его свирепым взглядом. Ансель, ты мне, конечно, нравишься, но если ты пришёл ни с чем-нибудь важным, пинай на себя. У Эмили и Александра только что был особый момент. И клянусь, если они в самое ближайшее время не поцелуются, я просто умру. Ансель ничего не понял, а я покачал головой, сдерживая улыбку. Не обращай на неё внимания. Он кивнул, всё ещё растерянный, а затем поспешно поклонился. Внизу мадам Лабель, капитан. Она она требует беседы с мадам Диггери. Лупа пыталась пролезть у меня под рукой. Я отошёл прежде, чем она успела наступить мне на ногу или укусить меня. Печальный опыт событий у реки. Напомнила себе. Чего она хочет? Лус скрестила руки на груди и прислонилась к дверному косяку. Ты ей сказал, чтоб катилась нахер? Лу, предостерегающе проговорил я. Она отказывается уходить. Ансель переминался с ноги на ногу. Говорит: "Это важно". Ну что ж, полагаю, Эмилии и Александру всё же придётся меня подождать. Как трагично. Лу толкнула меня локтем. Проскользнула мимо и схватила свой плащ. Потом резко застыла и сморщила нос. "А ещё, шас. От тебя воняет". Я преградил ей путь, сдержался, хотя очень хотелось вспылить или понюхать себя. "Ты никуда не пойдёшь". "Ещё как пойду". Она обошла меня, морщась и размахивая ладонью перед носом. Я ощетинился. "Но не может же от меня пахнуть настолько дурно". Ансель ведь сказал, она на неё идёт, пока меня не увидят. Я нарочно потянулся за спину жене, коснувшись потной рукой её щеки и взял свой мундир. Луни шевельнулась, только слегка повернула голову, чтобы в прищур смирить меня свирепым взглядом. Наши лица оказались довольно близко, и я едва сдержал порыв наклониться ближе и вдохнуть запах. Не свой. Её В минуты, когда Лу не слонялась, бог знает зачем, по лазарету, пахло от нее приятно. Корицей. Кашлянув, я продел руки в мундир. Рукава, рубашки, все еще мокрые от пота, скатались и сморщились у меня на коже. Неприятно. «Мадам Лабель не следует здесь находиться. Мы завершили допрос еще вчера». И толку от этого допроса было мало. Мадам Лабель оказалась такой же скрытной, как Лу. После того, как она случайно выдала нам настоящее имя ведьмы, мадам Лабель схватилась и стала молчалива и осторожна. Это подозрительно, архиепископ пришёл в ярость. Мадам Лабель ещё повезло, что он её саму не отправил на костёр. Вместе с Лу. Возможно, она хочет выдвинуть очередное предложение, сказала Лу, не подозревая, по какому тонкому льду ходит. Предложение? Чтобы выкупить меня в Беллирозо? Я нахмурился. Торговля людьми запрещена. Она не станет говорить, что покупает меня. Скажет, что оплачивает контракт, чтобы меня обучить, навести красоту, предоставить мне комнату и питание. Ей подобные используют именно такие лазейки. Вся восточная сторона работает на контрактах. Она примолкла и присмотрелась ко мне. Но полагаю, сейчас, когда мы женаты, это вопрос спорный. Разве что ты будешь Не против делиться. Я в напряженном молчании застегнул мундир на пуговице. Она не хочет тебя покупать. Луб раскочила мимо меня с озорной улыбкой и стерла капельку пота с моей брови. Пойдем выясним. Мадам Лабель ждала фойе. Двое моих братьев стояли рядом с ней. На лицах их читалась настороженность и сомнение в том, что этой даме стоит находиться в башне в такой час. И здесь, и во всем королевстве соблюдались строгие комендантские часы. Мадам Лабель, однако, невозмутимо стояла между братьями, высоко вздернув нос. Ее лицо, когда-то, возможно, необычайно красивое, но теперь, тронутое возрастом, с морщинами возле глаз и рта, расплылось в широкой улыбке при виде Лу. «Луиза!» Она распростерла руки, будто ждала, что Лу ее обнимет. Я чуть не рассмеялся. Как славно видеть тебя в столь добром здравии, хотя синяки на лице выглядят прискверно. Надеюсь, не эти любезные господа за них в ответе. Смех застрял у меня в горле и вмиг испарился. Мы бы никогда не причинили ей вреда. Она посмотрела на меня и в притворном восторге сложила ладони. Как чудесно видеть вас снова, капитан Диггери. Конечно, конечно, мне стоило догадаться, вы слишком благородны для подобного, верно? Мадам Лабель улыбнулась, снова демонстрируя неестественно белоснежные зубы. Прошу простить за столь поздний визит, но мне необходимо сию же минуту побеседовать с Луизой. Надеюсь, вы не будете возражать. Луиза сдвинулась с места. Чего вам надо? Я бы предпочла обсудить это наедине, дорогая. Тема достаточно щекотливая. Я хотела поговорить с тобой вчера после допроса, но мы с моим сопровождателем обнаружили, что ты была несколько занята в библиотеке своими личными делами. Она с понимающей улыбкой перевела взгляд с Лу на меня, наклонилась ближе и шепнула: "Я никогда не отрываю возлюбленных от ссоры. Таково одно из тех немногих правил, которым я следую в жизни". Лу выдращила глаза. "Это была не ссора возлюбленных". "Да". Тогда, возможно, ты вновь поразмыслишь над моим предложением. Я хотел вклиниться между ними, но сдержался. Вы должны уйти. Будьте спокойны, капитан. У меня нет намерения похитить вашу невесту. Пока что. Увидев моё лицо, мадам Лабель подмигнула мне и хохотнула. Но на приватной беседе я всё же вынуждена настоять. Есть ли здесь комната, которой могли бы воспользоваться мы с мадам Дигоре? Мистичка Пожалуй, мени она махнула на шоссеров, которые стояли вокруг нас по стойке смирно. Людная. Однако, в этот миг в фойе ворвался архиепископ в ночном колпаке. Что за столпотворение? У вас всех есть обязанности. Завидев мадам Лабель, он округлил глаза. Элен, до чего неприятный сюрприз. Она сделала реверанс. Взаимно, ваше высокое преосвященство. Я поспешил поклониться, приложив кулак к груди. Мадам Лабель пришла поговорить с моей женой, господин. Неужели? Архиепископ не отвёл глаз. Он смотрел на мадам Лабель острым, плавающим взором, сжав губы в тонкую нить. В таком случае печально, что двери церкви закрываются через Архиепископ достал из кармана часы, примерно 3 минуты. Ответная улыбка мадам Лабель была прохладной. Полна Разве церковь может закрыть свои двери для страждущих? Настали тревожные времена, мадам. Мы должны выживать любой ценой. Да, она бросила взгляд на Лу. Это верно. Воцарилось напряжённое и неловкое молчание. Мы сверлили друг друга нелюбезными взглядами. Лу без спокойно шевельнулась на месте, и я задумался, не стоит ли выставить мадам Лабель силой. Что бы ни говорила эта женщина, Свою цель она обозначила вполне чётко: а я скорее сожгу биллирозу дотла, чем позволю Лу стать куртизанкой. В конце концов, пусть мы оба этому не рады, она уже принесла клятву мне. "2 минуты", резко сказал архиепископ. Лицо мадам Лабель исказилось. "Я никуда не уйду". Архиепископ кивнул братьям, и они шагнули ближе. Нахмурили брови Видно было, что братья разрываются между необходимостью последовать приказу и нежеланием силой выдворять женщину из церкви. Меня угрызения совести по этому поводу не мучили, поэтому я тоже шагнул вперед и заслонил с собой лу. «Нет, уйдете». Что-то мелькнуло в глазах мадам Лабель, когда она посмотрела на меня. Ее насмешка будто куда-то испарилась. Прежде чем я успел выставить ее прочь из башни, Лу коснулась моей руки и пробормотала. «Пойдем». Затем разом произошло сразу несколько вещей. Во взгляде мадам Лабель вспыхнуло нечто безумное, и она ринулась вперед. Быстрее змеи в прыжке она схватила Лу и что-то быстро-быстро зашептала ей на ухо. Мгновенно придя в ярость, я вырвал из ее рук Лу и в тот же миг на мадам Лабель прыгнул Ансель. «Мои братья поступили так же». Они прижали её руки к телу, а мадам Лабель всё извивалась, пытаясь снова добраться до Лу. "Стойте!" Лу, побледнев, забилась в моих руках, пытаясь вырваться ей навстречу. Она что-то говорила: "Стойте!" Но комната погрузилась в хаос. Мадам Лабель пищала, а шесёры пытались выволочь её из здания. Прежде чем поспешить к ним, архиепископ махнул на Лу. "Уведи её отсюда". Я повиновался. Обхватил жену за пояс крепче и потянул её назад, подальше от этой сумасшедшей, подальше от волнений и сумбура, что творился в этой комнате, и в моих мыслях. "Стой!" Лу пиналась и извивалась в моих руках, но я сжимал всё сильнее. "Я передумала. Дай мне с ней поговорить, пусти". Но она дала мне клятву. И я знал, что никуда её не отпущу.